Страница 399. Однако как раз все эти черты обещали закрепить улучшенные взаимоотношения между школой и населением. Переломным моментом явилось тут, как и в других областях, наступление НЕПА. Отношение населения к советской школе вначале было неблагоприятным, с тех пор оно постепенно изменилось. Конечно, эта перемена объясняется не столько изменением отношений к большевикам, сколько вообще потребностью населения в образовании, которая тут могла проявиться свободнее, чем прежде. По свидетельству луначарского изменения отношений к школе становится особенно заметно с 1924-25 годов. Еще в предыдущем году, 1923-24, даже первые две группы сельской начальной школы оказались недогруженными. А в 1924 25 годах население начинает осаждать школу. В этом году сеть школ первой ступени выросла с 46 071 до 51 180, то есть на 11%. А количество детей в них поднялось с 2 761 255 до 3 811 508, то есть на 39%. Одному учителю приходилось заниматься со 100-120 учащимися. То же самое Ждает своей брошюре «Замков». После переломного 1923-1924 года деревенские школы загудели, говорит он, наполнились до отказа. Сплошь и рядом восьми девятилетки сидят рядом с 12-14-летками. За 1924-25 учебный год в РСФСР в деревенских школах открылось около 15 тысяч школьных групп, то есть свыше 17 тысяч нормальных комплектов по 40 человек. Страница 400 Но, несмотря на это, стихийно стали расти не только договорные, но и своеобразные подпульные школы, совсем ускользавшие с поля зрения органов народного образования. В 1925 26 годах открыто около 10 тысяч школьных комплектов, ассигновано около 10 миллионов рублей на помощь, поровну из государственного и местного бюджетов. Но тот же автор указывает и пробелы этого интереса населения, удовлетворявшего низшим классам школ первой ступени. Прошлогоднее статистическое обследование Замечает он, показало, что еще очень долго четырехкомплектная школа не будет для деревни нормальным типом школы. Даже обычных двухкомплектных в СССР оказалось всего 31,5% общего числа, и обучалось в них только 37,9% всех учащихся. 56,7% школ в деревне однокомплектные. В них обучается 35,1% всех учащихся. Учителя там перегружены, более 40 учеников на учителя, прием через год. Отсюда выход, введение обязательности обучения будет возможно лишь при условии непременного достижения нормального четырехлетнего срока обучения. Из других источников мы знаем, что дети посещали школу вместо 4 лет в среднем только 2,4 года. Таким образом, высчитывает официоз, современная школа дает элементарное образование лишь четверти, 23,6% поступающих в нее детей. Вся же остальная масса уходит из нее, вероятно, с навыками простой грамотности, причем значительная часть, около трети, 30,3%, выбывая после первого года обучения, может стать в ряды безграмотных. Надо прибавить, что особенно не склонны к продолжительному учению оказались дети бедняков, выходящие из школы уже на втором году в количестве 69%. Дети крестьян, средняков выбывают на третьем году 63%, и только дети зажиточных и служб, остаются в школе на четвертый год. Начиная с 1923-1924 годов растут и ассигнования на народное образование, и количество школ. Мы уже знаем, что в тяжелые годы правительство переложило тяжесть расходов по народному образованию на местные средства. Мы видели, что из этого вышло. При окончательном устройстве школы нельзя было не вернуться к распределению доходов между государственным и местным бюджетами. При этом государство принуждено было взять на себя и долю местного расхода по особо интересовавшим его статьям. Как увеличение платы учителям, ликвидация неграмотности, школьное строительство. Впервые этот субвенционный фонд внесен в бюджет 1924-25 годов в сумме 17 миллионов. Быстрый рост бюджета государственного и местного на народное образование виден будет из следующих цифр в миллионах рублей. Примечание пятое. Цифры составлены из нескольких источников, которые не совсем сходятся друг с другом и сами с собой. Луначарский, педагогическая энциклопедия, народное просвещение в СССР за 1928 29 годы. Ганс и Гессен дают совсем другие цифры, поднимающиеся за 1923 24 годы до 1927 28 годов со 102,8 миллионов рублей до 280 миллионов рублей по государственному бюджету и со 161,4 миллионов до 576 по местным, а всего с 264,2 миллионов до 848,7. Я сохраняю цифры про своей таблице. если нет ошибки в моих сопоставлениях, то разногласие надо отнести насчет советской статистики. Конец пятого примечания. Страница 401. Государственные 1922-23 годы 45. Местные 36. Прочие источники нет сведений. Всего 81. 1923-24. Государственные 56,6, местные 114,8, прочие источники нет, всего 171,4. 1924-25 годы. Государственные 76,2, местные 168, прочие источники нет, всего 224,2. 1925-26. 96,30-е государственные, местные 215, прочие источники нет, всего 31 и 30-х. 1926-27. государственный неизвестно. местный неизвестно. Прочие источники неизвестно. Всего 695 и 30-х. 1927-28. Государственный 335, Местные 513. Прочие источники 181 всего 1029. 1928-29 государственный. 379, местные – 676, прочие источники – 224, всего – 1279. В государственном бюджете эти расходы составляли за последний год 3,7%, а в местном 30 – 30,3%, в сводном бюджете – 11,7%, в бюджете 1914 года было 31,4%. Абсолютная цифра превысила ассигнование 1914 года почти в 2,5 раза, но и эти цифры официальный отчет признает далеко недостаточным подъемом и в абсолютном выражении и в темпе. В самом деле, в докладе шестому съезду заведующих отделами народного образования о бюджете 1928 29 годов Ходоровский заявлял, что неудовлетворительность работы упирается главным образом в бедность просветительных учреждений, в крайнюю слабость их финансов, материальной базы. В смысле финансовой базы, говорил он, мы далеко еще не закончили даже восстановительного периода. Мы поймем эти жалобы, если заметим, что главный процент расхода приходится на оплату учителям, не менее 50% бюджета, а между тем учитель получал в среднем в 1928-29 годах до 58 рублей в месяц. Официальный отчет признавал это вознаграждение явно недостаточным, отметив при том, что материальное положение преподавателей улучшалось крайне медленно. Примечание шестое. В 1922 году учитель получал всего 4,38 золотого рубля, в 1926 – 32 червонных рубля, что в переводе на золотую валюту составляло 40-50% довоенного содержания. По расчету 1925 года ставка учительского жалования составляла 75% самой низкой ставки промышленных рабочих. Конец шестого примечания. Собственно, на учебные расходы оставалась ничтожная доля и еще меньшая на ремонт и строительства по отдельным частям школьного и внешкольного образования расходы двух последних упомянутых лет распределялись следующим образом миллионов рублей. Общеобразовательная школа, социальное воспитание. 1927-28 годы, 587, 1928-29-655. Профессиональная подготовка кадров, вузы, техникумы, ФЗУ и так далее. 1927-28 годы. 225-1928-29-340. Внешкольное образование, политпросвет, ликвидация неграмотности и так далее. 1927-28 годы. 141, 1980. 1928, 29 185. Научные учреждения 1927, 1928, 66, 1927, 1929, 75. Кино, радиопечать 1927, 1928, 10, 1928, 1929, 16. Страница 402. Исходной точкой для роста количества школ и учащихся также надо считать переломный 1923 год. В этом году насчитывалось в РСФСР 45 742 школы спецвоспитания и в них 3 993 570 учащихся. В том числе школ первой ступени 43 568 и 3 343 205 учащихся. На 1 января 1924 года их было уже 63 406 и 5 000 000 270 тысяч учащихся. Статистика ЦСУ показывала для всей России в 1923 24 году цифру 87 258 учреждений и 7 миллионов 75 810 учащихся. К 1925 26 годам эти цифры выросли до 100 748 учреждений, 96% числа школ 1914 года и 9 468 830 учащихся, 130% учащихся 1914 года. В 1927-28 годах число учащихся в единой школе разных типов дошло до 11 344,9 тысяч. В 1928-29 годах до 11 975,2 тысяч. Осенью 1928 года было принято в начальную школу 29 миллионов 615 тысяч учащихся, а 10% подававших заявления отказано за недостатком мест. Это свидетельствует о том, что приток в школу увеличивается быстрее открытия школ. Главным образом этот приток идет из деревень. Это сказывается и в том факте, что в деревне, особенно на Украине, рост школ идет быстрее, чем в городе. Главный спрос, конечно, по-прежнему на низшую школу. В девятилетке учились в 1928 29 годах только 9,4% соответственного возраста в селах и 61% в городах. Но и для того, чтобы удовлетворить эти потребности, в Украине пришлось с 1923 года увеличить количество девятилеток на 264%. В прямой связи с возрастающими требованиями населения на школу решено было вновь поднять вопрос о всеобщем обучении. Мы знаем, что уже первая декларация Луначарского 29 октября 1917 года объявила о введении этого истинно-демократического начала в кратчайший срок. Но только в 1923 году Наркомпрос вернулся к этой мысли и вместе с ЦСУ начал подготовительные работы. 20 августа 1923 года Совнарком утвердил закон о всеобщем обучении и установил предельный срок для его введения через 10 лет, в 1933 34 годах. Следующий 1924 год был употреблен на разработку ориентировочного плана и на согласование его с наркомфином и госпланом. После этого Совнарком 31 августа 1925 года издал декрет о введении всеобщего начального обучения, с которого им можно вести начало реального осуществления плана. В основу был положен проект Государственной Думы. 40 учащихся составляли комплекс на одного учителя. Радиус школы тоже был принят трехверстный. Страница 403 проектировался государственный строительный фонд и развитие сети педагогических техникумов для подготовки учителей однако дело по-видимому двигалось медленно и еще год спустя совнарком счел нужным дать ему дальнейший толчок собранные материалы были рассмотрены в заседании 24 сентября 1926 года и на сессии в цик 12 созыва 5 ноября в результате в цик принял 19 ноября 1926 года постановление о мероприятиях по введению и так далее Здесь констатировалось, что срок введения всеобщего обучения, установленный 31 августа 1925 года, находится под угрозой, что темп роста школы отстает от всё возрастающих культурных запросов населения, что выразилось и в последнем учебном году массовым наплывом в начальную школу, который не мог быть удовлетворен. Этот наплыв, очевидно, обеспокоил правительство по причине, высказанной тогда же в официальном органе наркомпроса. Потребность крестьянства в начальном образовании, говорилось там, настолько велика, что оно, не считаясь затратами, через голову отделов народного образования открывают новые школы. «Мы стоим перед опасностью выпустить вожжи из своих рук. Открытие договорных школ является для нас серьезным предупреждением. Открывая договорные школы, крестьянство стихийно ускоряет темп развития народного образования и корректирует советскую систему. Часто они, эти школы, становятся орудием антисоветской политики в руках кулацких элементов деревни». Этот мотив подействовал сильнее, чем истинно-демократические иллюзии Луначарского. ВЦИК предлагал теперь всем комиссариатам просвещения поставить в центре всей просвещенческой работы введение всеобщего обучения в намеченный срок. Работа по составлению школьных сетей и оперативных планов должна была быть закончена к 1 апреля 1927 года, то есть в 4 месяца. Наркомпрос должен был определить необходимую цифру расхода государственного и местного. При этом ставилась еще задача сопровождать количественный рост школьной сети качественно. Школа должна была стать действительно доступной для детей наименее обеспеченных слоев населения путем бесплатного снабжения их учебниками, обувью, одеждой и, где необходимо, общежитиями. Недостатком всего этого объяснялся, как известно, огромный процент отсева из школы детей бедноты. Далее принимался ряд мер для обеспечения школьного строительства. Задача была нелегкая. Вспомнили и про работу Думской комиссии, и про проект Кадетской лиги образования. Сообразили, что школьные здания в сущности амортизированы за ветхостью и вместо ремонта требуют новой постройки. И что на одно это при организации 83 тысяч недостающих комплектов пойдет не менее полутора миллиардов рублей. Окончательный расчет по одной РСФСР без АССР устанавливал общий расход... В пятилетие на введение всеобщего обучения в 1,874,257,000 рублей. В это число входили на 79,231 новый комплект по 381 рублю, 30,202,000 рублей. На 141,241 существующий комплект оборудования и дооборудования по 170 рублей – 2 миллиона 403 тысячи рублей на новое строительство и капитальный ремонт вместе с общественной инициативой 498 миллионов 873 тысячи рублей. Фонд заработной платы учителя возрастает со 133 миллионов 211 тысяч рублей до 282 миллионов рублей. Учебно-хозяйственные расходы с 27 миллионов 104 тысяч рублей до 77 миллионов 113 тысяч и так далее. Но что этим достигалось? Предложение школьных мест 5 лет поднимается, а спрос в тот же срок больше. Теперь обеспечены местами 75% детей школьного возраста, 99,3% в городе, 68,8% в деревне. Тогда будут обеспечены 93,8% отдельно по деревне, 89,8%. Теперь отсев достигает во второй группе 19,3%, третьей 28,4%, в й 36,6%. Тогда, по предположению авторов плана, отсев снизится до 9,2%, 14,4% и 18,9%. Бедноте будет оказана помощь в размерах 24 рублей на каждого из детей, а всего учится 8,9 миллиона. При всей оптимистичности расчетов получается все-таки нехватка. Но это ведь только официальные расчеты. Другие специалисты еще менее оптимистичны насчет введения всеобщего обучения. На шестом съезде заведующих отделами народного просвещения по докладу Эпштейна была принята следующая резолюция. Наметившаяся уже с 1926 27 годов бюджетного года понижение темпов роста сети начальных школ ставят страну перед угрозой срыва планов введения всеобщего обучения. Это понижение темпа тем более недопустимо, что демографическая перепись 1926 года выявила значительный рост детских контингентов школьного возраста, которые уже с 1928-1929 годов будут предъявлять увеличенный в сравнении с прошлыми годами спрос на школьные места. Таким образом, мы стоим перед опасностью роста детской неграмотности, если только уже с 1928-1929 годов не будет значительно увеличен темп роста сети начальных школ. В согласии с этим в конце 1928 года главный начальник отдела соцвоспитания писал «Если мы будем двигаться вперед тем же темпом, то в 1933 году мы будем иметь больше детской неграмотности, чем мы имели в 1915-19 годах». По мере приближения сроков введения обязательного обучения 1930 31 годы для детей 80 лет, 1931 32 годы для 11 лет, Нервность официальных и неофициальных педагогов увеличивалась. Мы видели, что в отчете за первый же год выполнения пятилетнего плана пришлось отметить недовыполнение плана. Шестнадцатый партийный съезд повторил решение пятнадцатого начать культурную революцию и сделать проведение всеобщего обязательного первоначального обучения и ликвидацию неграмотности боевой задачей партии в ближайший период.